Часть пятая. В Африке тоже есть сезон дождей. Мощные тропические ливни налетают по несколько раз на дню, обрушивают на землю тонны воды и так же стремительно уносятся прочь. Нил течёт по ровной местности, поэтому в сезон дождей его воды выходят из берегов и разливаются огромным, с небольшое государство площадью болотом, по которому плавают острова папируса, мешая судоходству. «Это одна из самых больших преград на пути к Верховьям реки». «Вот оно какое. Я, конечно, слышал, что оно большое, но чтобы настолько», – проговорил Хьюи. Он стоял на палубе и смотрел на болото, протянувшись до самого горизонта. Тёплый, насыщенный, влагой ветер трепал полу его сюртука. Исследовательское судно Голдина уже в сутки поднималось вверх по течению Нила. Сюда редко забредали даже аборигены Нубийской пустыни. Жестокие ливни, шквальный ветер и топкая местность мешали продвижению, однако заметки Гавестона помогли избежать многих препятствий. "Здесь сыро и уныло", отозвалась Далиан, не поднимая головы от книги. "Эти болота унесли жизни многих путешественников, но в это время года уровень воды поднимается и образуется канал, по которому можно пройти. Что не говоря, а Голдин построил отличный корабль. Если сохраним скорость, то к вечеру пройдём по лото. Нет, это ужасное корыто. Еда отвратительная, кровати узкие, крыша протекает. На том корабле-призраке было намного лучше. Холодно возразила Далиан. Хёев вздохнув усмехнулся. Доктор Гэвистон пишет, что кладбище призрачных книг расположено на высокогорном плато, это и столовый горье. Миллионы лет его скрывали ответные скалы, поэтому там сложилась уникальная экосистема. Хм. Как интересно. Ещё он пишет, что местные жители не приближаются к горе, потому что боятся чудовищ, подходящей цель для потомка древней обезьяны. Такова как-то, например, Колка вставила Библия Дева. Юноша устало помаршился. Почему-то со вчерашнего дня даль находила мрачнее тучи и при любой удобной возможности грубила ему. Тебя что-то расстроило? Девушка прищурилась, спрыгнула с ящика, взвикнув металлическими пластинами, молча подошла к Хьюи. Ипнули его по ноге. Ай, больно же, поморщившись, крикнул Йонаше. Далее он фыркнула. Это тебе за то, что болтал с той серебрянкой. Серебрянкой? Ты подругу Библия Деву, как-то моя. Флам, кажется. Сломанная распутница на побегушках у книгосжигателя, бестарашно подсказала Далиан. Хайюев взглянул на неё, а потом посмотрел на правую руку. Сломанная Библия Дева из давно утраченной библиотеки, значит. Не беси меня. Чего улыбаешься? Представил, как свяжешь какую-нибудь девушку и будешь так же водить за собой? Или же поставил себя на её место? Поджала губы Далиан. Не то ни другое. Что бы ты ни говорила, она красивая девушка. В каком-то месте интересно. Подумаешь, чуть выше меня, ноги чуть длиннее, грудь чуть больше, выглядеть чуть взрослее. Наконец она сорвалась на крик и снова обпнула Хюи, вымещая гнев. Да больно тебе, говорю. Закрой свой рот, Олох, процидила Далиан. И ещё кое-что. Зачем ты спасал того макака? Вот и мне хотелось бы узнать, хранитель, внезапно произнёс кто-то позади неё. Библиадева испуганно юркнула за Хьюи. Ведущие в тёмных дверях рухнули и распахнулись, вырвав засов. На порог вышел Халу, и из-за него вынырнули орнии, мокрые от с ног до головы флам. Да, крыша тут протекает, будь здоров. Это было ужасно. проговорила Флам и затрясла головой как собака. Арни едва успела выставить перед собой зонт и улыбнулась Хьюи. "И снова здравствуйте. Как поживаете?" Хау шагнул было следом за ними, как вдруг остановился. Посох оказался слишком длинным и застрял в дверном проёме. Далян немного понаблюдала за его мочениями и вздохнула. "Ты откуда вылез, макак?" "Я не макак, а книгосжигатель", поправил Хау. Могучим усилием вырвал посох вместе с куском косика и бросил на пол обожжённую тетрадь. Хранитель, как это понимать? Я же говорил, что хорошо подготовился. Старец не засмеялся, ответил юноша, поднял тетрадь и показал опалённую дырочку, за которой проглядывала толстая металлическая пластина. Хочешь сказать, ты знал, что я заберу у тебя тетрадь, поэтому подменил её пустышкой, куда положил железяку, а потом выстрелил в неё. Я не придумал, как по-другому избавиться от влияния книги Королевской власти, зато вы не утонули. Значит, ты спас меня от призрачной книги ты, хранитель ключа, меня, книга сжигателя? Выдовил Хаул, подрагивает гневом и унижением. Хы-ё-ё, усмехнулся. У меня были причины. Но, конечно, я был рад услышать благодарность. Причины? Сердито переспросил Хаул. Ага. С безмятежным видом подтвердил юноша, полистав тетрадь. «Вы попали на корабль, найдя мою схему, да?» «Если ты про схему корабля, то да!» Хмуро буркнул книгосжигатель. Он злился ещё и потому, что Арни и Флам донесли его до трюма, не попавшись никому на глаза, благодаря плану, который нарисовал Хьюи. «По твоей милости, мы всю ночь проторчали в тесной комнатушке. Я чуть не сдохла от скуки!» Пожаловалась Флам и откусила от дыньки в руке. И от голода. Но, к счастью, там был ящик с фруктами. Даля накруглила глаза. «Как ты смеешь есть, да не безбилетница! Да ещё и вперёд меня! Хех, извини, мелкая, но мы с хомячили всё подчистую!» «Что?» Взвизгнула Далян и топнула ногой, как капризный ребёнок. Хьюи пожал плечами, слушая перебранку двух библиодев, и сказал. «Не советовал бы вам сильно шуметь, Хал Камхарт. Не хотите заключить мир на время?» Не в моих правилах брататься с псом Библия Дева, но хорошо. Мне тоже есть о чём тебя спросить. Не охотно согласился Хаал. Полагаю, о каменной табличке Голдина, предположил Хюи, подняв бровь. А ней самой. Ты назвал её книгой королевской власти. Эта призрачная книга? Затрудняюсь ответить. Стараешься из себя дурачка? Отнюдь. Книга королевской власти хранит множество загадок. Далиан тоже практически ничего не знает о ней. Чёрная Библия Дева. Удивившись, нахмурился Хаал. Фламус мяхнулась Жуядяня. Какой позор, малявка. Ты же только и умеешь, что оценивать книги? А тут оплашала. Не тебе говорить мне об этом, кривоглазая, прорычал Далиан. Книга королевской власти существует не в единственном экземпляре. Люди с давних пор находят эти каменные таблички, однако ещё никто не расшифровал текст на них. Да ладно, изумился Хаал. Далян проигнорировала его и продолжила. «Я знаю немногое. Во-первых, это одна из самых старых призрачных книг планеты. Во-вторых, она сделана из очень редкого минерала, который можно найти только в центральных регионах Африки. В-третьих, она наделяет читателя поистине королевским величием. Остальные просто не могут сопротивляться его приказам». «Величие призрачной книги. Так вот что подчинило меня». Поморщился Халл. Хьюи небрежным движением пригладил волосы. Я думаю, именно эта книга сделала Голдина газетным королём. С ней что захватывать компании, что устранять неугодных, заставляя их покончить с собой полёвое дело. Опасная книга. Я должен жечь её, заключил Хаул и перехватил поудобнее посох. Фламси крошечно вздохнула. А стой не вкличи голову. Если ты просто пойдёшь к нему, он тебя снова возьмёт под контроль. Ты совсем не учишься на собственных же ошибках, обезьяна. "Ведь яма все книга сжигатели такие тупицы", добавила Далиан. Хал чуть не взорвался от злости на Библиодев. Разряжая обстановку, Арни обратилась к Хюи. "Хюи, вы подлизываетесь к мистеру Голдину, потому что боитесь его призрачную книгу?" "Да, это одна из причин. Поэтому я и не отдала вам заметки", улыбнулся Юнаша. "Одна?" недоумённо переспросила Арни. "А другая? Книга королевской власти служит другой цели". То есть она не просто дарует величие читателю, спросил Хал. Скажу больше. Величие просто побочный продукт истинной роли этой книги. Так что это за роль? прищурился Хал, направив на её посох. Скоро поймёте. Что? Юноша полец в карман сюртука достал револьвер и направил его почему-то на нос судна. А в следующее мгновение корабль, как будто налетел на подводную скалу, Матросы закричали от неожиданности.